Глава 10 Тем временем мои занятия в Пажеском корпусе шли своим чередом. Полковник Фогель, который готовил меня к репетициям, по-прежнему приходил ко мне и часами объяснял мне военные науки. Изредка бывал я у Распутина, подчиняясь необходимости поддерживать с ним отношения. Как ни был гадок мне этот человек, но еще более гадко было сидеть у него, разговаривать с ним. Эти посещения были для меня настоящей пыткой. Однажды я зашел к нему за несколько дней до возвращения в Петербург великого князя Дмитрия Павловича и Пуришкевича. Распутин был в самом радостном настроении. «Что это вы так весело?» — спросил я его. «Да уж больно хорошее дельце-то сделал. Теперьеча недолго ждать. Скоро и на нашей улице будет праздник». «А в чем дело?» — заинтересовался я. «В чем дело, в чем дело», — старался передразнить меня Распутин. «Вот ты боишься меня», — продолжал он, — «и перестал ко мне ходить. А много кое-чего интересного есть у меня тебе порассказать. А вот и не скажу, потому что боишься меня, опасаешься всего. А коли бы ты не боялся, рассказал бы». Я объяснил ему, что готовился все время к репетициям в корпусе, очень был занят и никак не мог вырваться, потому только и не приходил к нему. Но на все мои доводы Распутин твердил свое. «Знаю, знаю, боишься меня, да и родные тебе не дозволяют, мамаша твоя, небось, заодно с Лизаветой. Обе только и думают, как бы меня отсюда спровадить. Да нет, не удастся им, не послушают их». «Уж так-то меня любят в царском, так любят, и что больше напротив меня говорят, то больше и любят». «Вот как!» «Григорий Ефимович», — сказал я, — «ведь вы в царском себя иначе ведете, вы там только о Боге и разговариваете, от того вам и верят». «Что ж, милые, мне о Боге с ними не говорить? Они все люди благочестивые любят такую беседу. Все они понимают, все прощают и меня ценят».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 При этом он просил меня пройти к нему в квартиру по черной лестнице, обещая предупредить дворника о том, что один из его знакомых заедет за ним в 12 часов ночи. Таким образом, Распутин рассчитывал уехать из дому незамеченным. Мне было странно и жутко думать о том, как легко он на все согласился, как будто сам помогал нам в нашей трудной задаче. Назначенный день приближался». Ввиду того, что у меня было очень мало свободного времени, я просил великого князя Дмитрия Павловича выбрать место на Неве, куда можно будет сбросить труп Распутина после его уничтожения. Вечером, в день нашего последнего совещания, ко мне приехал великий князь, очень уставший после нескольких часов, проведенных в поисках подходящего места на реке. Мы долго с ним сидели и разговаривали в этот вечер. Он рассказывал мне о своем последнем пребывании в Ставке, Государь произвел на него удручающее впечатление. По словам великого князя, государь осунулся, постарел, впал в состояние апатии и совершенно инертно относится ко всем событиям. Слушая великого князя, я невольно вспомнил и все слышанное мною от Распутина. Казалось, какая-то бездна открывалась и готовилась поглотить Россию. И думая обо всем этом, мы не сомневались в правоте нашего решения уничтожить того, кто еще усугублял и без того великие бедствия нашей несчастной Родины.